Стекла были белыми от пара. Она на всю жизнь заключила контракт с материальным миром. В ее распоряжении были лишь две конфорки и дровяная печь. Тем не менее она приготовила нечто, напоминающее вегетарианское меню Лайса Мейера. Она сидел на диване напротив того места, где он сидел сейчас, в толстых шерстяных носках, поджав под себя ноги. Со своими бумагами или с компьютером, или просто так. Он остановился в дверях. Женская не обладает определенным звуком, не обладает определенной тональностью, не обладает определенным цветом. Женская — это процесс. В то мгновение, когда доминантный септаккорд затихает субдоминантной мажорной тональностью, в этот момент становится слышно жеское до этого времени он жил в диссонансе теперь его вагончик уже не был более вагончиком не был более дровяным сараем на колесах это был дом ее присутствие оживило краски которых он прежде не видел оно сгладило углы проявило поверхности которых прежде тут не было оно изменило содержание книг содержание нот Бах звучал бы иначе без женщин. Очень может быть, что он и вовсе бы не звучал. А она ничего особенного не делала. Просто была здесь. Теперь все вокруг него было жестким, прямоугольным, мертвым. Он знал, что видит все это в последний раз. Он чувствовал, как его мысли мечутся внутри него, как хищник по клетке не находя никакого выхода. Он открыл дверь в водительскую кабину и скользнул за руль. Фургон будут разыскивать, но не этот вагончик. Его дом арестован, но он не в розыске. Пока полицейские штурмуют конон он может в последний раз навестить Максимилиана, а потом явиться с повинной, получить медицинскую помощь начать разбираться с полицией, заняться репатриацией. Далее его воображение не простиралось. Он повернул ключ зажигания. Это ни к чему не привело. — С ними был механик, — объяснил Даффи. На нем было пальто с широкими полами. Казалось, оно сшито из минеральной ваты. Оно поглощало все звуки. Вот почему Каспер его не услышал. Что-то оказалось у него на коленях. Это был футляр от скрипки. Рядом с ним оказался конверт с бумагами, свидетельство о рождении и о крещении испанский паспорт, страховые полисы, швейцарские банковские карточки, временная медицинская страховка. Каспер открыл футляр и провел рукой по изогнутой поверхности — Правой рукой левой он не мог пошевелить. У Гварнери и Страдивари было что-то общее. Они всегда позволяли себе какие-нибудь небольшие вариации. Что-то вроде научного исследования. Посреди полного банкротства, посреди потрясений войны за испанское наследство никогда не было точного повторения, никогда не было монотонности. Маленький вечный эксперимент. Чтобы узнать, нельзя ли хоть чуть-чуть все улучшить? Мой последний сезон во время судебного разбирательства, сказал Даффи, проходил у реца в Гамбурге. Там был молодой клоун. У него был 45-минутный выход. В то время Карл был единственным клоуном в Европе, который в одиночестве мог удерживать чье-нибудь внимание более двадцати минут. А этот молодой клоун через двадцать минут даже еще и не открывал свой футляр для скрипки. Бывали вечера, когда нам приходилось вызывать на сцену дежурных пожарных, чтобы публика не сожрала его. Зал у Реца вмещал до тысячи восьмисот человек. Когда был вынесен приговор, и я уволился, его контракт продлили на три месяца. Я тогда говорил себе, через десять лет у него будет собственный цирк, через двадцать лет он будет владеть империей. Прошло двадцать лет, и ты должен мне аренду за шесть месяцев. Теперь Каспер вспомнил. Черноволосый человек в смокинге. Бороса, как и Даффи, должно быть, помнил более молодого клоуна. Он положил ключи от зажигания на приборную доску перед сторожем. — Этот вагончик. Отбуксируй его сегодня ночью. Ты получишь за него семьсот тысяч в классик винтеджес в Хельсингере. Даффи не притронулся к ключам. Я заглянул в жилые помещения. Холодильник выключен и разморожен. Я уезжаю в отпуск. Каспер открыл дверь. Они вышли на улицу. Вокруг было тихо. В руках у Даффи были ключи от машины, от циркового пикапа. Я отвезу тебя в больницу. Вдали шумела южная автомагистраль. Все-таки странная вещь — автомобильный шум. Его не останавливают шумозащитный экран. Он просто поднимается вверх а потом опускается в каком-нибудь другом месте, словно осадки после химической катастрофы. «Меня направили сюда, — сказал Каспер, — на эту площадку. Ты послал предложение. Сони из цирка блаф которая занимается моими делами год назад. Тут что-то не так. Сторож молчал. Каспер сканировал окружающий мир, — Все было на полтона мертвее, чем надо. Со стороны болота должна была быть слышна выпь. До восьмидесяти децибел глубокого, похожего на удар, летавр звука. не ясыти в районе вил перед Глострупом. Но вместо этого была тишина. — За оградой стоит Рено, в котором сидят два человека, — сказал Каспер. Цирк — это фрагмент средневековья, выживший на окраине современного мира. Цирковые артисты устарели, они словно лисы, приспособившиеся к городу и его помойкам. Но они не одинокие бродяги, а братство, братство полудиких животных. Их не интересуют премии, и гранты, они не связываются с компаниями по распространению билетов, держатся подальше от налогового управления. Они живут в соответствии с ограниченным количеством законов, один из которых гласит, «Играя в прятки с властями, надо всегда поддерживать друг друга». Даффи раскачивался на пятках. Каспер протянул руку. Даффи положил в его ладонь ключи от машины. Проводил его до ворот. Открыл замок. Они ждали Каспера он их не слышал. Даже если бы и услышал, это бы не помогло. Они вышли из машины, припаркованной впереди в 50 метрах. Это были те два монаха. Где-то позади него открылась дверь, выходящая на площадь. За спиной у него была проволочная ограда, а на другой стороне дороги заросли боярышника из спящей красавицы, и он еле держался на ногах. Он подошел к монахам и сел в машину. Глава 14. Открытое пространство перед полицейской префектурой было оцеплено до административного здания компании арла Со стороны улицы Бернсторфгаде установили шлагбаум. Один из монахов вставил свою идентификационную карточку в прорезь, и шлагбаум взлетел вверх. Они проехали мимо бронеавтомобилей, грузовиков гражданской обороны, машин скорой помощи. Монахи припарковали свою машину на тротуаре у красных казарм дорожной полиции. Они взяли Каспера под руки и то ли повели, то ли потащили его через улицу к двери со стороны порта, а затем в лифт. При выходе из лифта, Он увидел узкий коридор, и первое, что он услышал, была музыка. Она была тихой, доносилась откуда-то издалека и, тем не менее, звучала достаточно отчетливо. Это была кантата B.W.V. 106 в исполнении женского хора Копенгагенской полиции. Ему была знакома эта запись. Как раз на этом компакт-диски солисткой вместе с хором выступает регент хора Ханна Бекхансен, начальник Копенгагенской полиции.